«Опер-уполномоченный особого отдела старший лейтенант домин «Это я!» — приподнялся навстречу хозяин кабинета. «Старший опер-уполномоченный Озолин» — протянул раскрыто удостоверение вошедший. «Мое командировочное предписание». На стол легла внушительная бумага. Демин внимательно прочитал оба документа. «Все было правильно».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 Ключи и расписавшись в журнале, Демин со спутниками вышли во двор завода управления. Здесь уже находилась неприметная Эмка с работающим двигателем. Прошу, указал на заднее сиденье капитан. Пыркнув выхлопной трубой, машина выехала с заворота. Спецсообщение. 23 марта 1943 года. 11:36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 «И какое отношение к нам может иметь этот случай?» Гальченко опустил на стол последний прочитанный документ. «Ну, погиб сотрудник контрразведки Свердловского УНКВД. Согласен, смерть странная и даже более того. Но к нашим-то делам это как прилепить?» «Стоп-стоп-стоп!» — стоп, поднял руку Черанов. Странная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 откинулся в кресле и задумчиво уставился в окно. Благов раскопал. — Он, кивнул полковник, — Петр Федорович частым гребнем прочесывал все случаи, где появляются хоть какие-то намеки на непонятное. И что же именно здесь ему таким показалось? Манера передвижения, приемы стрельбы —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 то я знаю следующего кандидата. Вот как и кого же захотят спереть немцы в этот раз Барсову. Следующий разговор полковника с Гальченко состоялся только через неделю, которая до отказа была заполнена сложнейшей, по постороннему глазу незаметной работой. Громадный механизм НКВД